Глава 10. Неожиданная встреча. «Больше ни слова», – мгновенно отреагировал сон. «Я выезжаю». Я сел на пол и постарался отдышаться. Больше всего мне сейчас хотелось крушить и ломать все вокруг. Хотелось разбить этот компьютер, расколошматить банку, переломать окна и просто ломать все Раз за разом. Сон оправдал свои ожидания талантливого одаренного и подъехал даже не спрашивая адреса. Также, не задавая вопросов, он поднялся на третий этаж и тихо постучал в дверь. Открыл я только потому, что узнал его фигуру в сумраке улицы. «Показывай», – коротко бросил сон, заходя внутрь. Я провел его к искомой банке. Сон на секунду замер, глядя на нее, а потом медленно наклонился и стал разглядывать. Гримаса ярости появилась на его лице. «Это действительно ногти, вырванные у живых людей», – коротко бросил он. «Микрочастицы Лебина указывают на это. Ублюдок!» «Этого достаточно, чтобы повязать его?» – спросил я. «Подожди!» Сон сел на пол и тоже постарался унять ярость. «По мне этого достаточно, чтобы уже ломать ему руки, Да и полиция найдет на этой банке его отпечатки пальцев. Вот только его подельники могут скрыться. «Так почему бы его самим не допросить?» Спросил я. «Дай мне паяльную лампу, и я с ним поговорю». Сон перевел на меня взгляд. «Понимаешь, он мог просто не знать, на кого работает», сказал он. «Ты ведь сам говорил, что не видел лица главного палача». И он тоже мог видеть его только в маске. Как они его называли? Шеф или босс. По-моему, настоящего имени они не знали. Честно ответил я. Вот видишь, кивнул кореец. Еще что-нибудь нашел? Второго подельника, толстого, ответил я. И больше ничего особенного. По вещам я не лазил. Только компьютер, ну и банка, которая рядом стояла погоди сон сложил пальцы вместе и замер а потом двинулся к подоконнику сняв подоконник он внимательно рассмотрел пачку купюр а вот и черная зарплата сказал он вслух. на ней только следы его пота не повезло это что было спросил я не надеясь на искренность родовая техника снизошел сон Похоже, его отношение ко мне несколько улучшилось. После этого он прошел в ванную комнату и достал из-под ванны пистолет. «И нелегальный ствол», – заключил он. «Этого уже хватит на то, чтобы закрыть его на пару лет. Но нам нужен не он, а его хозяин. Где они проводили эти шабаши?» «Меня скрывали в муниципальной больнице в подвале», – сказал я. Но, похоже, никто просто не знал, что у них там конура. Эти двое уродов вообще работают в других местах. «Значит, они будут пытаться убить тебя при встрече?» — спросил Сон. «Нет». Я замялся. «Понимаешь, Сон, у меня было другое лицо, когда я попал к ним в лапы». «Понятно», — бесстрастно кивнул Сон. «Уходим. Ты выйдешь через дверь, я закрою за тобой». Я послушался и вышел. Сон запер за мной дверь изнутри. Как он сам будет выходить? Когда я вышел на улицу, он уже стоял рядом с автомобилем. «Сон, это ты?» – спросил я. «Я? Кто же еще?» – хмыкнул он. «Например, твой брат». «Мой брат сейчас с Петром Игнатьевичем. Поехали, покажешь этот подвал в больнице». Мы сели в автомобиль и кореец повел его через сумеречные улицы. «Одень маску!» – протянул он мне медицинскую маску. «Сейчас я сделаю пару звонков, и мы вполне легально войдем туда». Он и впрямь позвонил по телефону и стал что-то говорить на корейском, видимо, брату. После мы выждали минут 15, его аппарат ожил, и он, прослушав что-то, вышел из машины. «Пошли!» – сказал он. У дверей больницы нас уже ждали двое хундов. Слава богу, того, кто мог меня опознать, среди них не было, а маска скрывала мое лицо. «Детектив Сон?» – спросил один. Сон кивнул и добавил. «Со мной будет мой помощник». Мы вошли внутрь, после чего я отправился к месту своего бывшего заключения, где провел кучу кошмарных часов и откуда бежал. Как давно это было? Кажется, уже что несколько лет назад. Сон беспристрастно шел следом. Мы спустились вниз. Я ожидал, что на двери будет висеть замок, но его не было. Я толкнул дверь. Кабинет со шкафами столом не изменился. А вот за второй дверью не было ничего. Ни стола, к которому меня пристегивали ремнями, ни стеллажей с инструментами. Ничего. Только ведра, швабры и тряпки. «Это было здесь», — сказал я. Сон не стал ничего говорить, а просто сложил пальцы в причудливую фигуру и хмыкнул. «Верю. На плинтусе у той стены следы крови, которые усердно затирали. Да и в пол въелось множество брызг от разных людей. Из того шкафа я украл одежду, когда сбегал», — кивнул я на прошлую комнату. И там же нашел фотографию Егора, не помню где, или в столе, или в том же шкафу. Сон спокойно прошел обратно, переложил пальцы по-новому и хмыкнув, подошел к шкафу, а потом отодвинул от стены. Из-за стенки упала фотография, такая знакомая. Сюда сунул, кивнул Сон, потому ее не нашли и не уничтожили, больше здесь ничего найти не могу. Все протерли с хлоркой и каким-то сильным растворителем. Отпечатки стерли, а все, что могло дать след, уничтожили. «И что теперь?» — спросил я. «Этим душегубом займутся другие люди. Если ты ничего не придумаешь, будем ждать. А я буду наблюдать. Кто-то из тех, кто отравил Егора, снова решит действовать». «Банальная ловля на живца, спросил я. «Ага». Кивнул сон, если нет идей, это все, что остается, а теперь возвращаемся. Мы прошли мимо обоих хундов и сели в автомобиль, когда у сона снова зазвонил телефон. Он взял трубку и начал разговаривать на корейском. Обстоятельства переменились, сказал он, трогаясь с места. Тощий как-то выдал своего босса? спросил я. Нет, с легким сожалением ответил сон глядя на дорогу. «Белославские действительно отправили вызов на повторную дуэль, и тебе придется участвовать вместо твоего оригинала». «Твой работодатель понимает, что я проиграю?» – спросил его я. «Ему нужно расследование или моя смерть?» «Твоя смерть не нужна, но участие обязательно», – ответил сон. Если ты помнишь, что сначала на тебя было совершено покушение двумя неизвестными. Потом Максим Милославский спровоцировал тебя, и ты его избил. Соль в том, что он не является кровным родственником Милославских. Он просто вступил в клан и принял фамилию. Сразу после этого рядом оказалась Елена Милославская, которая стала провоцировать тебя на нападение, а потом объявила дуэль. «Хотя должна была принести извинения. И после проигрыша Милославские снова апеллируют и требуют повторной дуэли. То есть ты открыто говоришь, что это спланированная серия покушений, и я должен участвовать в следующем в качестве жертвы?» «Именно так», — спокойно кивнул Сон. «Ты все правильно понял». «На секунду я потерял дар речи». «Тебе предстоит быть не жертвой, а бойцом», – посмотрел на меня сон с некоторым снисхождением. «Петр Игнатьевич уже обговаривает условия, при которых ты будешь в наибольшей безопасности. Никакой магии, никаких стихий. Остальное сделаю я и другие люди. Твоя задача будет простая – выйти и пострелять в человека, которого выставят против тебя, а наша – попытаться поймать их на жульничестве». «То есть гарантии, что меня не застрелят, нет?» – уточнил я. «Нет», – согласился Сон. «Но будут лекари из клана Арзет. Плюс я займусь твоей подготовкой к этому шоу. У нас есть несколько дней, так что за свою жизнь можешь быть спокоен». Я только тихо выругался. Сон остановился у какого-то магазина, из которого ему вынесли пакеты с продуктами, принял их и снова тронул автомобиль. «А это зачем?» – спросил я. «Продукты», – коротко ответил он. «Я же повар, ты забыл. Ты ездил к Петру Игнатьевичу, чтобы обсудить условия дуэли, а я поехал за продуктами и забрал тебя». Я молча кивнул, приняв легенду, и пару раз сформировал стальную рубашку. Чувствую, она скоро мне очень понадобится. «Наша подготовка начнется завтра», – кивнул Сон. «Окей», ответил я. «С утра я отлучусь ненадолго, так что не теряй меня». «Что планируешь делать?» спросил Сон. «Дойду до ближайшей типографии и распечатаю свою комедию. Ты же сам слышал. Саша просила копию, а я отыгрываю хорошего брата». «Любовный роман?» посмотрел на меня Сон. «Нет, сатира». Французы Наполеона, кричащий ваншот и убердамак, и крестьянин, который получил квест принести 800 ведер воды, чтобы потушить пожар. «Звучит жутко», — кивнул Сон. «Приехали». «Егор?» — встретила меня Саша. «Где ты был?» Я чуть ли не ответил, бегал. «Так», — обсуждали с отцом важный вопрос, а после позвонил Сону, чтобы он меня забрал. «Я так и думала», – поджала губы Саша. «Кстати, Аня у нас. Пошли чаю попьем вместе». Я чуть не поперхнулся. Не думаю, что она мне будет рада. Анна сидела за столом в своем рабочем мундире, однако в этот раз на ее лице не было холодной надменности, только усталость и какое-то удивление. Я бы сказал, что она выглядела даже более человечно, чем раньше». Когда я зашел, она посмотрела на меня с плохо скрываемым удивлением, но уже не так холодно, как раньше. «Здравствуйте, юная госпожа!» Также лучезарно улыбнулся Сон. «Или следует говорить Анна Петровна?» «Лучше просто Анна», — сухо ответила та. «Я еще не такая старая». Сон снова лучезарно улыбнулся и потащил продукты к холодильнику. Мы обменялись взглядами с Анной, после чего я кивнул. Не могу понять, что у нее на уме. То ли хочет шею свернуть, то ли поговорить, но вот слов найти не может. «Так о чем вы говорили с отцом?» — снова спросила Саша. Анна перевела взгляд на меня, после чего я понял, что молчать не получится. «Сон, скажи им!» — скривился я, находя компромисс. Если тайна промолчит, если нет, ответит. «Господин желает второй дуэли с Милославскими!» Так же лучезарно улыбнулся Сон. «Я желаю?» «Спасибо, Сон!» «И ведь по нему не скажешь, что он лжет!» «Хотя он просто не уточнил, какой именно господин, а так, во всем остальном, сама простота!» Она на секунду замерла, отхлебнув чай. На ее лице отобразилась крайняя степень изумления. «Братик, тебе не кажется, что это уже лишнее?» Перевела на меня взгляд Саша. «Ты ведь уже оделал Максима и того охранника!» Анна продолжала сидеть, как ледяное изваяние. Что с ней? Раскаяние? Подозрение? «Егор!» – наконец обратилась ко мне она впервые за нашу встречу. «Что он такого сказал, что ты превратил его в отбивную? И насколько Степаныч все преувеличил?» «Он...» — я посмотрел на нее. «Крайне гадко отозвался о тебе и о вас Сашей в целом». На лице у Анны отразилась целая буря эмоций. Удивление, легкое смущение, недоверие, растерянность. Считает, что ее холодная ссора с братом зашла слишком далеко, стыдится своих действий, не верит в брата. А насчет остальных слов Степаныча, то там был Максим и его подпевала, которые даже не успели среагировать, а телохранитель, думаю, у него было больше ума, чем у Максима, раз он решил дать себя победить. Не рассказывать же о своих тайных способностях. Такой бугай, как Паша, любого неодаренного раскатает в блин. Исключения, пожалуй, составят какие-нибудь мастера боевых искусств с четвертым даном, но от таких этот громила будет убегать сам. Пусть лучше думают, что Паша поддался. На лицо Анны вернулось доверительное выражение. И кого ты планируешь взять на замену во второй дуэли? Риторически спросила она. Ясно. Поверила в мое везение и считает, что я выставлю себе замену в следующей дуэли, так как мне там точно не повезет. Стоп. Она подумала о себе? Никого, — ответил я. Я буду участвовать сам. На секунду на ее лице снова проступило удивление. Ты серьезно? — спросила она. Ты же понимаешь, что вместо такого пустозвона, как Максим, они поставят более сильного и опытного бойца? Ты понимаешь, что у него не будет столько благородства, как у того телохранителя, и ты можешь не просто проиграть, а погибнуть. «Понимаю», – кивнул я, – «и я буду участвовать, это мой долг». В этом следует сказать спасибо ее отцу. Анна замолчала, оглядела меня, Сашу, которая выглядела встревоженной, и поднялась. «Спасибо за чай, Саша, мне пора». Считает меня позером или просто дураком? Я отвернул лицо в сторону, чтобы скрыть злость. Что-то слишком я вжился в роль Егора. Посидев некоторое время с чаем, я поднялся к себе и заново стал перечитывать досье на каждого человека. Затем понял, что меня это только выматывает, и я не могу прийти к чему-то определенному. Мысли путаются. Тогда я достал планшет. Открыл недописанную сатиру и до самого утра продолжал ее. Утром удалось урвать пару часов сна, после чего я поднялся и продолжил выполнять утреннюю гимнастику, контролируя Лебен. Степаныч уже увез утра Сашу, проследил за роботом-пылесосом, который очистил квартиру и отъехал обновлять что-то в автомобиле. С появлением сона круг его обязанностей сократился. «У тебя есть три часа», — сказал Сон, съедая свою порцию завтрака. «После чего пища усвоится, и мы начнем. «Куда пойдем? спросил я. «Здесь очень удобная крыша, огороженная рабицей на каркасе», — невозмутимо ответил он. «Я уже взял ключ на нее. «Тогда я напишу завещание уже сегодня», — кисло ответил я и, взяв планшет, отправился вниз. «Надеюсь, Саша оценит мои попытки пошутить». Поймав мелькнувшую мысль, я направился в одну из беседок, окруженную кустами и обвитую вьющимися растениями. Зайдя туда, я достал планшет и некоторое время отстукивал еще несколько страниц, назвав Наполеона рейдбоссом. Получилось достаточно забавно, когда послышались шаги и к беседке стала подходить какая-то воркующая парочка, которая пока была вне поля зрения. Поняв, что уединиться мне не дадут, я поднялся сам и поднял планшет на уровень глаз, пересматривая только что написанную страницу. И тут парочка, входящая в беседку, поцеловалась. На секунду я просто замер в шоке. И было отчего. Солидного вида господин страстно целовался с молодым человеком, обнимая его. Такого шока я не испытывал давно. Даже моргнул пару раз. Нет, точно не девушка. Между тем, этим двоим... Найти бы еще цензурное слово «мужеложцам» хватило времени понять, что они здесь не одни. Оба повернулись и уставились на меня. Молодой человек напуган, мужчина шокирован. «Здрасте», — только и сказал я, — Хотя хотелось высказаться покрепче. Я уже ухожу. После чего, оставив эту пару гомосеков, я зашагал прочь как можно быстрее, плевясь на ходу. Демократия и толерантность, мать ее. Хотелось лишний раз вымыть руки. Спеша прочь не оглядываясь по сторонам, я нашел типографию, которую отметил еще вчера в навигаторе и зашел в нее. «Что вам угодно, сударь?» поинтересовался работник. «Распечатайте, пожалуйста, мой файл на А5 двусторонней печатью», попросил я. «И переплет, пожалуйста, такой, чтобы выглядел красиво». «Сделаем, сударь, сделаем», кивнул клерк. Пока печаталась моя сатира, я сидел, читая ленту новостей и размышляя, что делать дальше. «Готово, милостивый сударь», Протянул клерк мне уже изготовленную книгу в твердом кожаном переплете, без надписей. «Оплата наличными или картой?» Расплатившись, я пошел наружу, намереваясь вернуться и переговорить с соном. Но мешалось одно «но». На улице у дверей типографии меня поджидал тот самый господин альтернативной ориентации. На секунду я замер, а затем решил, что если сейчас... Он попытается сказать что-то лишнее. Я просто здесь же дам ему в рожу, так что ему придется прятать синяк. «Молодой человек!» – деликатно кашлянул он. Я обернулся с самым зверским выражением лица. «Удалите с вашего планшета фотографии». «У меня нет фотографий. Можете спать спокойно. Только не делайте того, что вы делали в беседке в открытую, а этот планшет мне дорог» чтобы вручать его вам тогда покажите так почти не нервничай ответил он я заплачу вам смотрите даром только не приближайтесь ответил я глянув планшет этот извращенец кивнул и тут же разглядел в моих руках тонкую книжку в кожаном переплете взгляд его изменился он что решил что это пачка отпечатанных фотографий как назло кто то прошел мимо «Я покупаю у вас эту пачку», — властно сказал он, протягивая руку. «Это не то, что вы подумали», — ответил я. «Просто дневник». «Дневник?» — он даже побледнел. «Семь тысяч сейчас, плюс вы удаляете все копии». Он мгновенно достал кошелек и вынул пару купюр. «Дорогой, что это ты делаешь?» — раздался рядом женский голос. «Я просто хочу купить книгу, дорогая», – побледнел мужчина, а вид его стал чрезвычайно нервным. «Да», – к нам подошла его жена, средних лет, напоминавшая школьную учительницу. «Вы позволите?» Она протянула руку и взяла у меня том. Ее муж побледнел еще сильней. Она открыла, перелеснула несколько страниц и широко улыбнулась. «Квест потушить горящий сарай?» «Награда – жареная курица, плюс десять к сытости, провал – месячная диета». Прочитав еще пару строк, она расхохоталась. «А чего же это у тебя такой вид, дорогой?» – спросила она. «Ваш муж хотел сделать вам сюрприз, но боялся, что вам не понравится», – хмуро ответил я. «Дорогой, это так мило!» – с умилением посмотрела на него жена. Неверный муж закивал... И облегченно вручив мне деньги, взял жену под руку и пошел прочь. Я посмотрел на удаляющуюся парочку на крупную сумму в своих руках. Будем считать, что это взятка за молчание. Второй неверный муж за пару дней, и вторая взятка гораздо крупнее первой. Может начать так зарабатывать? тысяч рублей довольно крупная сумма. Я снова зашел в типографию. Саша ждет книгу, а сон. «Возможность отделать меня. Надо поспешить».